Ум, его ведь еще ни разу не поймали. Джихарь подтянул подпругу, проверил седельные мешки. — Ничего не понимаю, — сказал он. — Еда в мешках не тронута. Словно он только сегодня лошадок из-под нас свел. — Да, сэр Джихарь, и этот чудесный цветок, сорванный мной на поляне, где мы впервые столкнулись с демоном, не завял. «Но что же мы будем делать с этим разбойником?» «Жихарь легко, без доспехов-то, вскочил в седло. Вот что, братка!» — сказал он, и яростно стал подмигивать принцу. «Однако дорожки наши расходятся. Мне вон туда, а тебе совсем в другую сторону!» «Неужели я чем-то оскорбил вас?» «Или оставил в трудную и злую минуту?» Зихарь мигал, делал страшные рожи, стучал себя по голове и тыкал в цыгана пальцем, покуда принц не сообразил. а, -а, -а Вы совершенно правы, сэр Джихар. Ну, конечно, по поврось мы вернее достигнем цели, да и общество ваше, признаться, стало меня тяготить». «А уж как ты-то мне надоел!» — сказал жихарь и тронул ржавого пяткой. Ржавый пошел в одну сторону, а гнедой в другую. Цыган заорал. Руки у него были длинные, но не шире же степи. Мара попытался напрячься и не дать себя разорвать. Да где же ему с конями-то тягаться? Не спорю. «Это жестоко», — сказал принц. «Но как еще отвадить охотников от чужих лошадей?» Цыган визжал и ругался. «Ведь мы первые его поймали», — рассуждал я Артур. «Во всех градах и весях за голову сэра Мары назначена щедрая награда. Вы представите свою половину цыгана, я свою». И мы еще окажемся в двойном барыше. — Смотри-ка, не так ты просто, братька, — удивился Жихарь. — Хотя ты, Мара, конечно, можешь откупиться. — Никаких поблажек, — воскликнул принц. — Можешь откупиться, коли поведаешь нам главную цыганскую тайну. — Ах, я и забыл, — сказал принц. Благородные Адамычи в самом деле советовали. Ржавый и гнедой съехались, Мара, почуев слабину, начал торговаться, предложил вместо главной цыганской тайны открыть разные другие свои секреты, как пежить коней негашенной известью, как подмолаживать им долотом зубы, как надувать сзади через полую трубку, чтобы оказались покупателю сытыми и пузатыми. «Ничего ты, Мара, не понял?» — сказал Жихарь. «Поехали, брат, Розна! Эй-эй-эй!» — тревожно зашумел Мара. «Вот тебе и эй!» — умел воровать, умея ответ держать. Жихарь говорил так, словно сам с роду ничего чужого не брал. «Давай послушаем!» Цыган скрипнул зубами и согласился. — Знаете же, лживый сэр Мара, — сказал принц, — что мое заклятие спадет лишь в том случае, если вы скажете нам верные слова. — Вы сами понотарели в чародейных делах, и вам ведомо, что человека обмануть можно, заклятие же никогда. — Просим покорно, наступив на горло, — добавил жихарь. Мара вздохнул, он долго кряхтел, тужился, собирался с духом, но в последний миг осекался и боязливо оглядывался по сторонам, опасался, видно, своего цыганского бога. Побратимам уже и ждать надоело. «Не договорились с словом», — подытожил жихарь, и хотел тронуть коня, но тут Мара что-то прошептал. «Чего-чего?» — склонились к нему побратимы. «Краденая кобыла дешевле купленной», — повторил Мара, и тотчас же его руки стали свободными. Правда, растянулись они так, что достигли земли. — Не соврал, — растерянно сказал принц. — Вот к тайна сказал жихарь. — Да это любой дурак знает. «Ну, — Дурак, не дурак, — сказал Мара, махая вольными руками, как птица. — Знает, не знает, а только вот вам вся наша страшная священная тайна. — Уж какая есть! Побратимы поглядели друг на друга, как малые дети, у которых злой парнище отобрал пряник. Они даже забыли хотя бы получить конокрада дубинками для порядку. А вольный цыган уж толковал им про дальнюю дорогу. Через какие города он идёт, да куда ещё ведёт? Впереди сафат река, невелика да глубока. Бродов нет, есть три перевоза. На первом в уплату отрубают левую руку, на втором правую, на третьем просят голову. Ещё есть мост. Так и называется мост двух товарищей. Но по нему не всякий может проехать, а только если свято и нерушимо блюдет правила дружества. — Вот это нам подходит, — весело сказал Жихарь. — Ну, кажи дорогу, лиходей. Мара бодренько побежал вперед, время от времени помогая себе руками. — Не прогадал, окаянный, — кивнул Жихарь, Он мы какие хапалки ему вытянули.